несмотря на ее наивность, если только никто не испортит ее. Матушка особо выделила слова «наивность» и «испортит». Она настаивала на том, что мне следует как можно скорее повзрослеть. Я не должна наивно верить, что любой человек делает все, что я пожелаю, стоит мне только улыбнуться. Время шло. Через два месяца, если все приготовления будут завершены и все разногласия между французами и австрийцами улажены, я должна буду уехать во Францию. Матушка казалась глубоко обеспокоенной. Она говорила, что я совсем не подготовлена к отъезду. Однажды меня вызвали к ней в салон. Она сказала что я теперь буду спать в ее спальне, чтобы она могла найти свободную минуту и уделить мне внимание. Я была гораздо больше напугана этой немедленной перспективой, чем тем, что мне предстояло начать новую жизнь в незнакомой стране. Это было характерно для меня. Я до сих пор вспоминаю, теперь с ностальгией, те дни и ночи, наполненные беспокойством и опасениями. В большой императорской спальне стоял ледяной холод. Все окна были широко открыты, чтобы свежий воздух мог беспрепятственно проникать внутрь. В комнату залетали снежинки, но гораздо страшнее был резкий холодный ветер. Предполагалось, что у всех нас окна тоже должны быть открытыми, Но мне обычно удалось уговорить слуг закрывать их в моей комнате. Они делали это очень охотно. Потом окна приходилось снова открывать, чтобы никто не обнаружил, что они закрывались на ночь. Но в спальне моей матушки такого комфорта не было. Единственное теплое местечко было в кровати. И иногда... Я наручно притворялась спящей. Матушка, стоя надо мной, убирала одежду, которой я открывала лицо. Это был единственный способ защитить себя от ледяного сквозняка. Холодными пальцами она отводила волосы с моих глаз и целовала меня с такой нежностью, что я забывала, что должна притворяться спящей. И мне так хотелось выпрыгнуть и обнять ее за шею. Только сейчас я начала понимать, как она беспокоилась обо мне. Думаю, я стала ее любимой дочерью не только потому, что была любимицей отца, но и потому, что была маленькой, наивной, совершенно неспособной к учению и уязвимой. Она беспрестанно спрашивала саму себя, что будет со мной. Я благодарю Бога за то, что она не дожила до этих печальных перемен и не узнала, какая судьба была уготована ее дочери. Я не могла все время притворяться спящей, и мы вели с ней долгие беседы. Это были скорее монологи, с которых матушка давала мне инструкции по поводу того, что и как я должна делать. Я помню один из этих разговоров. Не будь слишком любопытной. В этом вопросе я особенно беспокою за тебя. Избегай фамильярности в отношениях с подчиненными. Да, мама. Король Франции избрал месье и мадам Нуай в качестве твоих опекунов. Если у тебя появятся какие-либо сомнения относительно того, что тебе следует делать, ты должна спросить об этом у них. Настаивай на том, чтобы они предупреждали тебя обо всем, что тебе нужно знать, и не стесняйся спрашивать совета. Да, мама. Не делай ничего, не посоветовавшись с ними. Но мысли мои были далеко. Месье и мадам Дануай, какие они!»